Глава 8. Событие двадцать второе. «Смелость и риск — это разные вещи. Риск — это значит делать, как никто до тебя еще не решался». Людмила Марковна Гурченко. «Человек должен рисковать хотя бы раз в день, иначе так никогда и не узнает, что он удачлив». Джим Джонс. Матч начался неожиданно. Монетка показала, что разыгрывать нужно молодежке. К мячу вышел Валька Жемчугов. И вполне выверенным ударом отправил его несущемуся к воротам Фомино. Уже перед самой штрафной Вовка его догнал и обработал. Впереди только один защитник, капитан команды Михаил Семичастный. Вовка, раз уж случай представился подходящий, уложил его на траву тем самым финтом Месхи и понёсся к воротам. Хамич выбежал навстречу, удар, и очень хороший вратарь, наверное, лучший сейчас в Советском Союзе, отправляет мяч на угловой, кулаком отбив, но чуть вскользь. Стадион загудел, Якушин закричал, а Вовка побежал бить угловой. Справа. Хомич посеменил к воротам. Подбегая к флажку, Вовка вспомнил, как читал про Хомича в воспоминаниях кого-то из великих. Кажется, Бескова, что сейчас перед ним маячил. Еще и не великий. Мы знали, что перед некоторыми играми Хома, как называли голкипера в команде, варил клей. Делал он это для того, чтобы мяч не выскальзывал из рук. Так вот, в одном из матчей шла атака на наши ворота. Удар у соперника не получился, и, казалось, Хома легко поймает мяч. Помню, он успел даже кому-то крикнуть, что, мол, отдаст ему передачу. Но по привычке потёр друг от друга руки, перчатки, смазанные клеем, слиплись намертво. Так и влетел мяч в сетку наших ворот. После этого Хомич клей больше не варил. «Интересно, а сейчас у него смазаны клеем перчатки?» Фомин огляделся. Половина его команды осталась на своей половине, ну, сам же такую вводную дал. Чего теперь? И по этой причине в штрафной площади было просторно. Всего пятеро динамовцев, настоящих, и трое его учеников в линялой голубой почти белой форме. Надеяться, что пацаны переиграют опытных защитников в явном меньшинстве, не приходилось, и Вовка решил рискнуть. Попав в тело Фомина, Челенков часами при любой возможности нарабатывал утраченные навыки. Главное в таком виде спорта, как футбол, это мышечная память. Не было ее у Вовки. От слова вообще. Футболистом он был слабеньким, почти нулевым. Фантазии ноль, умения еще меньше. Ну вот только энтузиазма хоть с соседями делись. Так в этом времени все мальчишки такие. А нет, за исключением тех, кто на скрипке играет. Так вот, Вовка при любой возможности старые свои умения старался реанимировать. Отрабатывал дриблинг, Удары воротам с дальних дистанций, пас через все поле, много всего. Среди них и никогда не дававшийся ему сухой лист. В этом теле тоже не получалось. Может, удар был слабоват? Или чуть не так закручивал? Почти несколько раз получалось, но штанга мяч останавливала. Не там поставили. А что, в этот раз, коли отдавать круглого в штрафной некому, решил Федор Челенков рискнуть. Ну что, дорогие товарищи, смотрите, учитесь сказал флажку и боковому судье и отошел почти что не на край гаревой дорожки бежал целую минуту так показалось чуть не запыхался удар и мяч полетел в центр штрафной проводил его вовка взглядом и уже вздохнуть хотел опять не получилось и тут круглый передумал огорчать вовку и решил для разнообразия огорчить хому развернулся чуть не на одной ноге и в притирочку вошел в ворота даже чуть чиркнув от дальнюю штангу «Ну ты, Володька, даешь! полез обниматься Серега, Один из его молодежки, что сейчас играл роль бокового судьи. Стадион не взорвался криками «Ура!». Народ такого еще не видел и потому прокручивал кинохронику в головах раз за разом, не врубаясь, как это мяч смог такое учудить. Бракованный, наверное. Не круглый. Круглый. Чернышов, который притворялся судьей в поле, подбежал к мячу и всяко-разно его покрутил. Тоже, по-видимому дефект выискивая. Возможно, дырка образовалась, и реактивной струей мяч развернула. Не нашел изъяна Аркадия Ивановича, и свистнул в жестяной свисток большущий. А потом, как бы не понимая, чего творит, указал рукой на центр поля, одновременно пожимая плечами. Один-ноль на второй минуте. И вот тут те две с лишним тысячи зрителей взорвались. Даже крики «Вовка, давай!» послышались. Но на этом везение не закончилось. Осталось чутка. Василий Карцев удачно выбил мяч с центра на Бескова, и тот, пробежав еще несколько метров, сходу запулил по воротам. Далековато и читаемо. Третьяков легко взял и катнул Володьке Кесареву. Тот в одно касание, как на тренировке сотню раз отрабатывали, паснул Жемчугову. Валька понесся к воротам. Не повезло опять капитану Динамовскому. Он бежал перерез, точно так, как и требовалось для финтазидана он же русская мельница. Он же «Марсельская рулетка». Бамс, и пацан уже почти один на один с хомячом. Справа на полном ходу мчится защитник Всеволод Радикорский. Но ему уже 34-й год идет, Не успевает, только фалить. И он ныряет ногами вперед, Сносит вальку в площадке штрафной и сносит грубо. Попал шипами по косточке. Оба поля покинули. Всеволода Чернышов удалил. Можно сказать, что красную карточку показал только проблема еще с этой красной карточкой, не придумали ее. Лет двадцать еще до нее, а Валька ускакал, прихрамывая и постановая. Лучше всех бил пенальти в молодежке, как это ни странно, не Вовка, вернее Вовка, но не Фомин. Пушечный удар был у Третьякова. Эх, его бы сейчас! А кто мешает? Пенальти же! Если забьет, то будет время вернуться, ну а если не забьет и мечом старики завладеют то ведь не корову же проигрываем как там где то прочитал когда ты рискуешь ты познаешь себя рискнем познаем стадион заулюлюкал время идет а фомин шепчется о чем то с вратарем но почти сразу и притих третьяков гораздо больше яшина сейчас похожий на черного паука и ростом выше, и форма черная а не синяя подошел к мечу поправил и с очень короткой пробежки буквально три шага Пробил поворотом. Хома угадал направление. Но удар чудовищный. Хоть маш клеем перчатки, хоть не маш. Чиркнул по пальцам и влетел в правую девятку. Два ноль. Седьмая минута игры. Так это еще пару минут. Вальку уводили, и Фомин с Третьяковым шептались. «Молодцы! Молодцы!» Стадион кричал минуты три. А еще там стало заметно больше народу. «Да и вон...» Через открытые ворота ручейки стекаются на трибуну. Вовка же побежал к орущему на динамовцев Якушину. «Михаил Иосифович, вы скажите мужикам, что это не финал Кубка Советского Союза, а тренировочная игра. Зачем пацанов лечить? Не пойдет так? Уйдем сейчас с поля». «Без сопливых! Что, по-твоему, я им кричу?» «Я устрою ему, севки! Что с этим?» «Этого зовут Валька Жемчугов. Пойдемте, посмотрим». Подошли, посмотрели, болевой шок. Кожа не порвана, кость не сломана. М да. А вот если бы Вовка со своими шипами въехал так в ногу вальки, то точно бы была травма. Сможешь играть? Это пристыженный Якушин. Даже ногу потрогал молодому. Смогу. Ну и пошли на поле, чего время тянуть? Злой хитрый Михей, понятно. И счет 2-0, и теперь в десятером играть. Да и ладно бы, но при нескольких тысячах зрителей взрослые мужики... Заслуженные мастера спорта проигрывают желторотым пацанам, да еще и калечат их. Стыд-обасть, басты добушка! Во второй раз начинали с центра поля динамовцы под свист и улюлюканье трибон. Хладнокровие это им не добавило.